Бегство реализма. Но если реализм и уходит, то не слишком далеко. Исследования показывают, что даже взрослые люди при определенных обстоятельствах действуют как реалисты. Во время одного эксперимента, к примеру, двух взрослых добровольцев сажали по разные стороны полки с игрушками. Некоторые из отделений на полке были открыты с обеих сторон, так что стоявшие там большой и среднего размера автомобильчики видели оба испытуемых. Другие отделения были открыты только с одной стороны, и маленький автомобиль видел лишь один из добровольцев. Эксперимент заключался в том, что добровольцы, которые видели не все игрушки, руководители, просили тех, кто видел всё, исполнителей, переставлять какие-то из них в другие места. Что же должно было произойти, когда руководитель просил исполнителя переставить маленький автомобиль в нижний ряд? Будь исполнитель идеалистом, он переставил бы автомобиль среднего размера, потому что понял бы, руководитель не видит самый маленький. Следовательно, он имеет в виду средний, с его точки обзора меньше из двух. С другой стороны, будь исполнитель реалистом, он переставил бы маленький автомобиль, не приняв во внимание, что руководитель его не видит, и, следовательно, не может иметь его в виду, давая указания. Итак, какой же на самом деле автомобиль переставляли исполнители? Среднего размера, конечно. Вы думаете, они были не особенно умны? Это были обычные взрослые люди с исправным мозгом, со счетом в банке, с хорошей работой и прекрасными манерами. Все как полагается. Они понимали, что у руководителя другая точка обзора, и поэтому, когда он говорит «переставьте маленький автомобиль», он должен иметь в виду средний. Но хотя эти нормальные взрослые люди с исправным мозгом поступали как истинные идеалисты, Действия их рук — это только половина истории. Экспериментаторы использовали айтрекер, чтобы отследить движение глаз. И айтрекер свидетельствовал, что в тот момент, когда исполнители слышали просьбу переставить маленький автомобиль, они бросали короткий взгляд именно на маленький, не на средний, который был маленьким для руководителя, а на тот, который был маленьким для них. Другими словами, мозг исполнителей сперва интерпретировал слова «маленький автомобиль» как указание на самый маленький с их точки обзора, без учета того факта, что у руководителя точка обзора была другой. И только после короткого заигрывания с мыслью о перестановке маленького автомобильчика мозг рассматривал тот факт, что руководитель со своей точки обзора должен был иметь в виду средний, и отдавал руке приказ переставить нужную игрушку. Рука вела себя как идеалист, но глаза свидетельствовали, Мозг на какое-то мгновение был реалистом. Подобные эксперименты говорят о том, что мы не столько перерастаем реализм, сколько учимся его обходить, и что начальный момент нашего восприятия отличается реализмом, даже когда мы становимся взрослыми. Следуя ему, мы автоматически допускаем, что наше субъективное переживание объекта — достоверное отражение свойств этого объекта. И лишь потом, если имеем время, силы и возможность, мы отвергаем это допущение и рассматриваем вероятность того, что реальный мир на самом деле не такой, каким нам кажется. Интересно, что способность к этому увеличивается с возрастом, но начинает ухудшаться в старости. Пиаже описал реализм как спонтанную и мгновенную тенденцию смешивать знак и предмет, который он означает, и исследования показывают, что это стремление уравнивает субъективное ощущение вещей и их объективные свойства, остаётся спонтанным и мгновенным в течение всей нашей жизни. Оно никогда не исчезает, ни на совсем, ни на какое-то время. Мы просто не успеваем заметить и понять его, но оно всегда первый шаг в нашем восприятии мира. Сначала мы верим в то, что видим, а уже потом разуверяемся. Всё это наводит на мысль, что психолог Джордж Миллер был прав, когда писал: Главное интеллектуальное достижение мозга — реальный мир. Полтора килограмма серого вещества между нашими ушами — это непростое записывающее устройство, но необыкновенно умный компьютер, который собирает информацию, выносит здравые суждения, строит еще более здравые предположения и предлагает самую разумную интерпретацию окружающего мира. Поскольку обычно его интерпретации весьма хороши и поразительно схожи с реальным миром, мы не понимаем, что видим интерпретации. Напротив, нам кажется, что, расположившись со всем удобством внутри своей головы и глядя наружу сквозь чистый защитный экран глаз, мы видим мир таким, какой он есть на самом деле. Мы склонны забывать, что наш мозг — искусный фальшивомонетчик, ткущий гобелен из воспоминаний и восприятий, подробности которого так убедительны, что недостоверность их трудно обнаружить. В некотором смысле каждый из нас – обманщик, который печатает фальшивые доллары, и сам же радостно принимает их в уплату, не сознавая, что становится одновременно преступником и жертвой мастерски организованной аферы. Как вы узнаете, мы иногда платим чрезмерную цену за то, что позволяем себе не замечать этого весьма существенного факта, Ибо ошибка, которую мы совершаем, игнорируя фокус с заполнением и бездумно доверяя надежности своих воспоминаний и восприятия, это та же самая ошибка, которую мы совершаем, воображая будущее. Затруднение с завтрашним днем. Когда Джон Леннон просил нас вообразить, что стран не существует, он поторопился добавить, сделать это нетрудно. Процесс воображения обычно вправду не требует усилий. Чтобы подумать о бутерброде с пастромой, который мы собираемся съесть на завтрак, или о новой фланелевой пижаме, которую мама, по ее клятвенным уверениям, выслала нам по почте еще на прошлой неделе, нам не нужно выкраивать минутку между другими делами и, готовясь к серьезной работе по вызыванию образов сэндвича и домашней одежды, засучивать рукава. Ибо в то мгновение, когда только возникает мельчайшее побуждение о них подумать, Мозг уже без всяких усилий пускает в ход все, что знает о деликатесах и завтраках, а также о мамах и посылках, чтобы сконструировать мысленные картинки — теплая пастрома, ржаной хлеб, клетчатая пижама, которые мы переживаем как плоды воображения. Подобно восприятиям и воспоминаниям, эти мысленные картинки всплывают в нашем сознании как свершившийся факт. Нам следует быть благодарными воображению за лёгкость, с какой оно оказывает нам эту услугу. Но поскольку мы не наблюдаем сознательно, как строятся ментальные образы, то склонны относиться к ним как к воспоминаниям и восприятиям. Мы изначально допускаем, что они – точное отображение воображаемых нами объектов. Например, вы наверняка способны вообразить сейчас тарелку спагетти и рассказать мне, сколько удовольствия вам доставит съесть их завтра на обед. Прекрасно. Теперь обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, это вас не слишком утомило. Воображать спагетти вы, вероятно, могли бы хоть целый день, расхаживая по дому в своей новой пижаме и предоставив мозгу заниматься тяжелой созидательной работой. Во-вторых, обратите внимание на то, что явившийся вам образ спагетти был гораздо детальнее, чем я о том просил. Воображенные вами спагетти — были, возможно, вывалены без затей на тарелку, или же это были свежеприготовленные спагетти, посыпанные базиликом и розмарином и политые соусом болоньезы. Соус мог быть томатным, сливочным, крабовым или даже грейпфрутовым. Сверху на спагетти лежала парочка фрикаделек, а то и сосиска из утятины, фаршированная каперсами и ананасами. Может быть, вам вообразилось, что вы едите спагетти, сидя у себя в кухне с газетой в одной руке, и стаканом колы в другой. А может, их подал вам официант в вашей любимой троттории, усадив вас за столик возле камина и налив для начала барола урожая 1990 года. Каковы бы ни были эти образы, я без колебаний держу пари. В момент, когда я сказал «спагетти», у вас и мысли не возникло уточнить, имею я в виду какой-то особый соус для них или особое место, где их вам подадут, прежде чем начать их воображать. Вместо этого ваш мозг повел себя как художник, получивший заказ раскрасить карандашный набросок, заполнил его деталями, о которых я не спрашивал, и преподнес вам тщательно сервированную порцию воображаемых спагетти. И когда вы оценивали предстоящее удовольствие от них, вы реагировали на этот отдельный мысленный образ так же, как реагируете на отдельные воспоминания и отдельные восприятия. То есть, как если бы детали его были определены предметом, который вы воображаете, а не сфабрикованы вашим мозгом. Делая так, вы совершили ошибку, в которой ваше будущее «я», вкушающее спагетти, может раскаяться. Фраза «спагетти завтра на обед» описывает не одно событие, а целый круг, и каждая из них влияет на ваш прогноз относительно удовольствия, которое вы получите во время еды. На самом деле, попытка предсказать, сколь глубоко вы будете наслаждаться тарелкой спагетти, не зная, какие это будут спагетти, подобно попытке предсказать, сколько вам придется заплатить за автомобиль, не зная, о каком автомобиле идет речь. Феррари или Шевроле. Или попытке предсказать, как сильно вас порадует удача супруга, не зная, что это за удача, получение Нобелевской премии или согласие лучшего адвоката на участие в бракоразводном процессе или попытки предсказать, насколько огорчит вас смерть родственника, не зная, какого именно, милого старого папочки или придурковатого дядюшки Шермана, седьмой воды на киселе со стороны кузины Иды. Существует великое множество разновидностей спагетти, и воображенное вами, несомненно, повлияло на то, сколько удовольствия вы рассчитываете получить от переживания. Поскольку подобные детали весьма важны для точности предсказания вашей реакции, И поскольку эти важные детали вам неизвестны, с вашей стороны было бы куда разумнее воздержаться от предсказания или, по крайней мере, высказаться более сдержанно. Думаю, спагетти придутся мне по вкусу, если они будут с копчеными помидорами. Но держу пари. Вы не воздержались. И не сдержались, а вместо этого вызвали образ тарелки спагетти быстрее, чем ее подал бы вам официант на роликовых коньках, после чего самонадеянно предсказали, как вы отнесетесь к этому блюду. Если вы не сделали этого, мои поздравления. Можете вручить себе медаль, но если сделали, знайте, вы не одиноки. Исследования показывают, что когда люди пытаются предсказать свою реакцию на будущие события, они обычно не придают значения тому факту, что мозг проделывает свой фокус с заполнением, что это неотъемлемая часть акта воображения, Во время одного исследования, к примеру, добровольцев просили предсказать, как они повели бы себя в различных возможных ситуациях, как долго отвечали бы на вопросы телефонной службы, сколько денег потратили бы в ресторане, отмечая какое-нибудь торжество и так далее. Добровольцы сообщали также, насколько они уверены в том, что эти предсказания верны. Перед тем, как делать предсказания, некоторых из них просили описать со всеми подробностями будущее события. «Я воображаю, что ем тушеные в вине ребрышки с жареными овощами и петрушкой», после чего их просили допустить, что каждая из этих подробностей абсолютно точно допускающая группа. Других добровольцев не просили описывать подробности и делать допущения «недопускающая группа». Исследование показало, что недопускающая группа была так же уверена в своих предсказаниях, как и допускающая. Почему? А потому что, когда их просили вообразить обед, участники недопускающей группы быстро, неосознанно генерировали мысленный образ конкретного блюда в конкретном ресторане и допускали за тем, что эти детали были точны, а не вызваны из воздушного ничто. В подобном положении время от времени оказываемся мы все. Жена просит пойти с ней на вечеринку в следующую пятницу, и наш мозг мгновенно рождает образ чопорного светского раута в отеле, официантов в черных галстуках, серебряных подносах с закуской и занудной орфистке с однообразными переборами. Свою реакцию на воображаемое события мы предсказываем с таким зевком, что едва не вывихиваем челюсть. О чем мы обычно забываем, так это о том, что существуют самые разные вечеринки, дни рождения, презентации, банкеты, оргии и ирландские поминки. И что реакция наша на каждую из них будет иной. Мы пытаемся отвертеться от вечеринки, жена все равно нас туда затаскивает, и в результате мы чудесно проводим время. Почему? А потому что там не оказалось ни классической музыки, ни печенья с морскими водорослями, зато было много пива и анекдотов. Все в нашем вкусе, и нам понравилась вечеринка. Да, мы предсказывали, что она должна вызвать страшную скуку, Но это предсказание основывалось на детальном образе, созданном мозгом, а он в данном случае был совершенно неправ. Суть в том, что когда мы воображаем будущее, то часто делаем это в слепом пятне глаза нашего разума. И это свойство может быть причиной, по которой мы неверно воображаем будущие события, эмоциональную значимость которых пытаемся взвесить. Свойство это распространяется не только на бытовые предсказания по поводу вечеринок, ресторанов и спагетти, К примеру, большинство из нас не сомневается, что находиться на месте Истмана было бы гораздо приятнее, чем на месте Фишера. И сомнений в этом не может быть, конечно, если только мы не сделаем паузу и не узнаем, как быстро, не дожидаясь просьб с вашей стороны, мозг заполнил деталями жизнь и смерть этих людей и как много значат эти вымышленные детали. Рассмотрим же две истории, которые ваш мозг почти наверняка не сочинил для вас в начале этой главы. Вы — молодой немец-эмигрант, живущий в перенаселенном грязном Чикаго в XIX веке. Несколько состоятельных семей — Арморы, Маккормики, Свифты и Фильды — монополизировали свои предприятия и могут теперь использовать вас и вашу семью точь-в-точь, точь как используют машины и лошадей. Вы отдаёте своё время маленькой газете, требующей социальной справедливости. Но вы не глупы и понимаете, что ваши статьи ничего не изменят. Фабрики будут по-прежнему без передышки производить бумагу, производить свинину, производить трактора и выплебывать на улицу измученных рабочих, чьи кровь и пот питают двигатели производства. Вы — никто и ничто. Добро пожаловать в Америку! Однажды вечером на Хаймаркет-сквер hey вспыхивает ссора между заводскими рабочими и полицейскими. Вас не было рядом в тот момент, когда кто-то бросил бомбу, но во время облавы вас арестовывают вместе с другими анархистскими лидерами и обвиняют в руководстве мятежом. Ваше имя вдруг оказывается на первой полосе всех ведущих газет, и у вас появляется трибуна, с которой вы можете всенародно высказать свои убеждения. Когда судья на основании лжесвидетельства приговаривает вас к смертной казни, вы понимаете, что этот постыдный момент сохранится в истории, что вы станете известны как хеймаркетский мученик, и что ваша казнь поможет расчистить путь для тех реформ, которых вы так жаждали, но были не в силах осуществить. Через несколько десятков лет Америка будет гораздо лучше, чем сегодняшняя, и сограждане склонят перед вами головы, чтя вашу жертву. Вы человек нерелигиозный, но в эту минуту вы невольно вспоминаете Иисуса на кресте, ложно обвиненного, неправедно осужденного и жестоко казненного, отдавшего жизнь ради того, чтобы великая идея осталась жить в веках. Готовясь умереть, вы, конечно, неспокойны. Но в некоем высоком смысле этот миг — удача, кульминация мечты. Можно даже сказать, счастливейший миг вашей жизни — Перейдем ко второй истории. Рочестер, Нью-Йорк, 1932 год, разгар Великой депрессии. Вы – старик 77 лет, который провел жизнь, строя свою империю, развивая технологии и поддерживая деньгами библиотеки, симфонические оркестры, колледжи и зубоврачебные клиники, облегчившие существование миллионов людей. Самые счастливые часы вы провели, изобретая фотокамеру, посещая европейские музеи, охотясь, ловя рыбу и плотничая в своем домике в Северной Каролине. Но из-за болезни спины вы больше не можете вести активную жизнь, которая приносила вам такое удовольствие, и каждый день, проведенный в постели, кажется вам насмешкой над тем пылким человеком, которым вы когда-то были. Добрые дни миновали, а все последующие будут делать вас только дряхлее. И однажды в понедельник Вы садитесь за письменный стол, открываете колпачок любимой авторучки и пишете следующую записку. «Дорогие друзья, мое дело завершено. Чего еще ждать?» Затем вы выкуриваете сигарету и, получив от нее удовольствие в последний раз, гасите ее и приставляете ствол люгера к своей груди. Врач объяснил вам, где находится сердце, и вы чувствуете в этот момент, как оно колотится у вас под рукой. Готовясь нажать на курок, вы, конечно, неспокойны. Но в некоем высоком смысле вы осознаете, что этот единственный и точный выстрел позволит вам расстаться с прекрасным прошлым и избежать горького будущего. Продолжим. Эти подробности жизни Адольфа Фишера и Джорджа Истмана точны. Но суть на самом деле заключается не в этом. Она в том, что как существуют вечеринки и спагетти, которые вам нравятся, и вечеринки и спагетти, которые вам не нравятся. Также существуют и определенные обстоятельства бытия богатым и бытия казненным, которые делают первое менее замечательным, а последнее менее ужасным, чем мы могли бы ожидать, будь эти обстоятельства другими. Реакции Фишера и Истмана показались вам такими неправильными по единственной причине. Вы почти наверняка неверно вообразили себе подробности их жизни. И все же, не дав себе труда задуматься над этим еще раз, вы повели себя как не раскаявшийся реалист и уверенно основали свое предсказание относительно того, как вы чувствовали бы себя на их месте, на деталях, которые ваш мозг сфабриковал, когда вы смотрели в другую сторону. Ваша ошибка заключалась не в том, что вы вообразили ситуации, знать которых не могли. Для этого в конце концов нам и дано воображение. Она была скорее в том, что вы трактовали плод своего воображения как точное отображение фактов. Вы очень хороший человек, я уверен, но вы очень плохой волшебник. Далее. Будь у вас в момент зачатия возможность выбирать, вы, наверное, выбрали бы себе другой мозг, не фокусничающий. И хорошо, что никто вам такой возможности не дал. Без фокуса с заполнением у вас были бы схематические наброски вместо воспоминаний, бездействующее воображение и маленькая черная дыра в пространстве, которая следовала бы за вами, куда бы вы ни шли. Когда Кант писал, что восприятие без концепции слепо, он подразумевал, что без фокуса с заполнением мы не имели бы ничего, хотя бы отдаленно похожего на субъективные переживания, которые принимаем за нечто само собой разумеющееся. Мы видим вещи, которых на самом деле не существует, и вспоминаем вещи, которые на самом деле не происходили. И хотя это может смахивать на симптомы ртутного отравления, подобное положение — необходимая часть нашей гладкой, без единого шва, такой нормальной реальности. Однако эти гладкость и нормальность дорого нам обходятся, даже если мы и понимаем, смутно, чисто теоретически — что мозг наш проделывает фокус с заполнением, мы все равно ждем, что будущее явится таким, каким мы его воображаем. Как мы вскоре узнаем, беспокоиться мы больше должны не о тех деталях, которые мозг привносит, а о тех, которые он упускает.